6. Прокурор Теодор Шацкий чувствовал отвращение к беспорядку, не выносил ощущения, будто запутался в событиях и их оценки, ненавидел нарушение логики, беспомощного и непродуктивного перескакивания с одной мысли на другую. Результат вырисовывался лишь тогда, когда одна мысль проистекала из другой. когда они цеплялись друг за друга, создавая сложные и строгие логические конструкции, а те, в свою очередь, порождали красивейшие решения. На сей раз речи об этом быть не могло. Мысли в его голове безумствовали, как дошкалята на детской площадке, а смерть будника разрушила все те предыдущие умомпостроения, каким он уже успел привыкнуть. С первой минуты следствия он был глубоко убежден, что виновник смерти Альжбетты Будник — ее муж. Это успокаивало его, давало возможность искать доказательства. Но интуиция его подвела. Он был взбешен. Со злости врезал повалявшийся на тротуаре банки, да так, что гулявшая по противоположной стороне улицы красотка на сносях сухаризной взглянула на него. Как назло красотка. и, как зло на сносях. Он был измотан, поскольку всякий раз, когда силился связать одну догадку с другой, возникала Клара, разрушала все построение и протискивалась его мысли А ну как она, беременная! Будем надеяться, что все к лучшему. Как-никак вчерашний вечер был божественен. И не исключено, что теперь он остепенится рядом с молодой, прелестной женушкой. А что, если он всего лишь поддался минутному настрою? Если на самом деле это просто глупая кукла после кучи пластических операций, которые и сроду его не привлекала, но однажды каким-то чудом ей удалось произвести на него впечатление. Хорошо ли, что он ее сплавил? А будучи с животом, дала бы она ему еще одну возможность сблизиться с собой или, наоборот, превратилась бы в ведьму с претензиями, черпающую из него алименты ведрами, как воду из колодца? А если она не беременна, следует ему радоваться или сожалеть? Казалось, что длинная прогулка из больницы в прокуратуру его отрезвит, что холодный воздух поможет собрать мысли воедино. Но стало только хуже. Смецкевич Ашацкий свернул на коселы. Через минуту он уже будет на месте, войдет в кабинет Мищик и представит ей план следствия. План следствия. Он расхохотался. Нифига себе, план следствия. На ступенях прокуратуры столпилась группка щелкоперов. Завидев Шацкого, все устремились в его сторону. После того, как телевидение показало его полемику с занудной мартышкой в зеленой водолазке, он стал знаменитым. Шацкий распрямился и превратил лицо в каменную маску. — Пан прокурор, можно услышать от вас пару слов комментарии — Пресс-конференция состоится завтра. Тогда вам все и сообщим. Это серийный убийца? Завтра. Сегодня у меня для вас одни лишь слухи, а завтра будет информация. Сгодятся и слухи? Не сгодятся. Убит подозреваемый в предыдущем убийстве. Значит ли это, что следствие стоит на месте? Ни в коем случае. А может, нужно закрыть школы? Шацкий остолбенел. Все это время он протискивался сквозь толпу к входу, но вопрос был настолько идиотским, что он остановился. — Это еще зачем? — Чтобы уберечь детей. — Извините, от чего? — От кровопролития? — Вы что, сбрендели? Прокурору Теодору Шацкому показалось, что он приоткрыл дверь в иную реальность. Реальность древнюю, забытую, лживую, устланную трупами старых демонов. И тена достаточно было зыркнуть сквозь щель, чтобы убедиться — демоны не подохли, они всего-навсего дремали, и дрема их была очень легкой. А теперь они, виляя от радости бесовскими хвостами, могут сквозь приоткрытые в сандами же двери выбраться на волю и позабавиться с прокурором Шацким. Даже не верилось. Как же глубоко врезались в национальное сознание подменяющие мышление стереотипы. Если спустя 65 лет... после катастрофы, 63 после последнего погрома и 40 в памятном 68 после изгнания из страны оставшихся в живых евреев появляется какой-то сумасшедший, родившийся где-то в семидесятых, который верит в кровавую оргию. Нет, я не сбрендил и не шучу, — продолжал типчик в пуловере. Невысоким ростом и черными кудряшками он напомнил шацкому еврея с карикатурой. И я не понимаю, почему нам не хватает смелости поставить вопрос, не вернулись ли случайно в Польшу ритуальные убийства. и они говорю, что так было. Я только спрашиваю. Шацкий рассчитывал, что кто-нибудь его выручит и усмирит паяться. Но никто и не собирался. камеры и микрофоны ждали, что же он скажет. Вы сошли с ума. Ритуальное убийство — это антисемитская легенда. И ничего более. В каждой легенде есть доля правды. Напомню, многие евреи были осуждены правомочным судом за похищение и убийство детей. И масса ведьм тоже. Думаете, ведьмы тоже вернулись в Польшу? Замели шашни с дьяволом, выжимают сок из черных котов и помышляют, как бы сбросить с престола Иисуса Христа. Группа журналистов прыснула лакейским смехом, Упаяться не было при себе ни записной книжки, ни диктофона, и Шацкий понял, что кроме щелкоперов были здесь также и фанаты различного типа заговоров. Политкорректность не изменит фактов, пан прокурор. А факты — это два трупа, отправленные на тот свет по старинному еврейскому ритуалу, методом кровопущения, практикуемого веками в разных уголках мира. Вы можете говорить все, что угодно, но оба трупа все равно останутся у вас в морге». как и еврейский обряд, существование которого не подлежит сомнению. Есть документы, есть показания свидетелей, и тут мы не говорим о средневековых легендах. И в двадцатом веке независимые суды подтверждали существование такого ритуала. «Не будем забывать и о Песецком», — вставил уже немолодой субъект, стоявший сзади всех. В плаще и шляпе он напоминал американского репортера пятидесятых годов. «Святые слова!» — встрепенулся Чернявый. «Страшное и поныне невыясненное еврейское преступление». Тем более мерзкое, что его жертвой пал ни в чем не повинный сын Писецкого. Они-то знали, что для него эта смерть будет хуже собственной. «Откуда вам известно, что это преступление еврейское, коль скоро оно не выяснено?» — нашел Сашацкий. «Прошу прощения, можете мне объяснить?» Какой-то писака почувствовал себя потерянным. «Болеслав Писецкий», — лихо объяснял чернявый «поищите в интернете, великий поляк, деятель Национально-демократической партии до войны». А после — лидер Рах, антисемит и юдафоб, буркнул кто-то из телеоператоров, не отрываясь от видоискателя. черня выпустился рассказывать о Песецком, а Шацкий подумал — сорок лет, он не верил в чудеса, и вот теперь ему придётся уверовать в генетическую память. Что им, чёрт подери, нужно? Если не холсты в соборе, то гетто за партами, если не гетто, то погромы. «Если не погром — это Песецкий, если не Песецкий, то шестьдесят восьмой, если не шестьдесят восьмой, то...» Шацкий на секунду задумался. то как пить дать Михник и Бальцирович? Иначе быть не может!» Он побился сам с собой об заклад на бутылку хорошего вина, что не пройдет и пяти минут, как гонители пейсатой мафии доберутся и до Михника. И в пятьдесят седьмом еврейские ГБшники похитили и убили его сына. Пан прокурор удивляется, мол, убийство не выяснено. Официально, конечно же, нет. Официально ни одно преступление коммуняков не выяснено. Означает ли это, что Ксенс Попелушка где-то живет и здравствует, а в шахте Вуйк ничего страшного не случилось? Убийство 15-летнего Песецкого, допустим, и не выяснено. Только как-то странно, что всплывающие в этом деле фамилии все до единого еврейских ГБшников. Хочу также обратить ваше внимание на то, что в польской традиции нет обыкновения убивать детей, чтобы наказать родителей. «Ни в одной культуре нет такой традиции», — рявкнул Шацкий, знакомая кровавая пелена медленно спадала ему на глаза. «Он ненавидел глупость. Он считал ее единственной, поистине вредной чертой человека, худшей, чем ненависть». «Не рассказывайте здесь сказок, пожалуйста. Вам, наверное, неизвестно, что на это есть статьи». «Вы меня не спровоцируете». Очкастый гордо выпятил свою худосочную грудь под пуловером. Я знаю, власть любит навязывать обществу лишь один образ мыслей. А сейчас это образ мысли Шехтера и царствия ему небесное Левертова. Примечание. фамилии отца Адама Михника, диссидента, политика главного редактора газеты «Выборчий». Левертов, фамилия отца Бронислава Геремика, диссидента, политика-историка. Конец примечания. Но, слава богу, сегодня можно говорить правду. Можно говорить правду, когда возвращается заклятие кровью, и польская кровь напитывает Сандомирскую землю. Можно также говорить о том, что поляки у себя в стране обрели роль национального меньшинства. Шацкий почувствовал себя усталым. До такой степени, что ему даже не хотелось подумать, какое же вино он сам у себя выиграл. Он ответил лишь по привычке, по выработанной за много лет отцовской привычке которая велит объяснять ребенку очевидные вещи и повторять «Дескать, нет, солнце не вращается вокруг земли, и ты, детка, не можешь на этот счет иметь своего мнения». «Между прочим, именно благодаря Михнику и Геремику у вас сегодня есть возможность говорить все, что вам заблагорассудится, к сожалению». Чернявой покраснел. «Ну-ну, я смотрю, пан прокурор ориентируется, куда дует ветер». Пан прокурор почувствовал себя изгвазданным симпатией этого психа. Ему казалось, что он тонет. Тонет в реке проклятой польской ксенофобии, которая издревле течет под поверхностью земли, поджидая момента, когда можно будет прорваться наверх и залить все окрестности. Ментальное висло, опасные и неуправляемые сточные канавы, кишащие легендами и предубеждениями, как в застольной песне, где висло течет по польской земле. Народ поляки чудный, нескучный и не нудный. Тот, кто нас раз полюбит, в могиле не забудет. Чудный черт бы побрал, оголтелые патриоты! Шацкий заводился все больше и больше, а хозяин пловера смотрел на него с такой располагающей улыбкой, будто отыскал пропавшего брата. И чем больше он улыбался, тем больше Шацкий заводился, пока, наконец, из него не вырвались слова, о которых он тут же пожалел, но сдержаться уже не мог. «Да, ориентируюсь, как же! Мехник на пару с Геремиком и со всей своей еврейской шоблой продали Польшу, а круглый стол на самом деле был праздником Хануки. Послушайте меня внимательно, второй раз повторять не буду». Я государственный служащий Польской Республики, и хочу лишь одного — найти и придать суду виновника этих преступлений. И мне безразлично, будет ли это воскресший из мертвых Кароль вайтыла или Ахмед из киоска с Люля Кебабова, или же какой-нибудь худосочный еврей, что выпекает мацу в подвале. Кто бы то ни был, выволок у его завшивой пейсы из сырой норы, где он прячется, и ему придется ответить за все, что он сделал. Это я вам гарантирую. Чернявый побледнел, но взбешенный Шацкий этого уже не видел. Он круто развернулся и, чувствуя, как у него от ярости деревенеют руки, вошел в здание прокуратуры. Дверь с треском захлопнулась. Он так и не узнал, что в окошках, нацеленных на него камер, все выглядело один к одному, как знаменитая сцена из кинолюбителя, о которой он вспоминал сегодня утром.